«Теперь я состою на службе у британского правительства. Ничего возвышенного или романтического. Я не сотрудник разведки или контрразведки, а служащий британского казначейства. Здесь я очутился потому, что нашу контору давно интересуют махинации Хейсмана. Правда, я не думал, что появятся уйма и других проблем. Что вы имеете в виду? Долго объяснять. Да я не вправе это делать. Кроме того, мне не до этого». «А мистер Смит?» — спросила она, и после некоторого колебания прибавила. «Он тоже чиновник казначейства?» — я кивнул. Мэри сказала, «Я так и думала». Помолчав, она продолжала. «Мой отец во время войны командовал соединениями подводных лодок. По-моему, он также занимал крупный, очень крупный пост в партийном руководстве, а потом исчез, где находились спорты, на которых базировались соединения, что были под его началом, В последний год войны в все трон, Нарвике нарвики еще где-то. Я вдруг понял, что иначе и быть не могло, и спросил. Он исчез, был объявлен военным преступником. Мэри кивнула. А теперь он старик, снова кивок. И вследствие преклонного возраста амнистирован. Да, год и два назад. Потом он вернулся к нам. Мистер Хейсман каким-то образом организовал нам встречу. Я мог бы объяснить, как ловок в таких делах Хейсман, но мне было не до того, я сказал, «Ваш отец не только военный преступник, он обвиняется и в гражданских преступлениях, очевидно, в растрате значительных сумм. Все это вы делаете ради него?» «Ради мамы. Весьма сожалею. Я тоже сожалею. Сожалею, что доставила вам столько неприятностей. Как думаете, с мамой ничего не случится?» «Думаю, ничего», — ответил я, тут же вспомнив о собственных тщетных усилиях Сохранить жизнь своих спутников. Ну что мы можем сделать? Что можно предпринять, чтобы такие кошмары не повторялись? Речь идет не о том, что мы можем сделать. Я знаю, что надо делать. И сделать это предстоит вам. Я сделаю все, что угодно. Все, что скажете, обещаю. В таком случае ничего не предпринимайте. Ведите себя так, как вели прежде. Особенно по отношению к дяде Йогану. Ни слова о нашем разговоре ни ему, никому другому. И даже Чарльзу, Конраду, ему тем более. Но мне казалось, вы к нему расположены. Разумеется, расположен. Но гораздо меньше, чем он расположен к вам. Узнав обо всем, тотчас зашибет Хейсмана. До сих пор прибавил я невесело. Мне не удалось проявить недостаточной осмотрительности, и непроницательность. Предоставьте мне... Последнюю возможность, подумав, я присылок купил. Впрочем, одну услугу вы мне можете оказать. Дайте знать, если увидите, что кто-то возвращается. Хочу взглянуть кое-куда. Замков у Отто оказалось не меньше, чем у меня ключей. Как и подавает президенту кинокомпании, продюсеру фильма и фактическому руководителю, багажа у него было много всякой всячины. Значительную часть багажа составляла одежда. Из-за шарообразности фигуры Отто не вошел бы в десятку первых щеголей королевства, однако он любил приодеться и зачем-то притащил себя на край земли целую дюжину костюмов. Гораздо интереснее было другое. В два небольших коричневых саквояжа были вмонтированы металлические ящики для хранения ценных бумаг. Ящики были снабжены бронзовыми замками, которые в считанные секунды открыл бы самый неопытный вор. В первом сейфе я не нашел ничего существенного. Там лежали сотни газетных вырезок 20-летней давности, дружно восхвалявших кинематографический гений Отто. Во втором хранились финансовые документы, отчеты о сделках, доходах, расходах Отто за несколько лет, которые наверняка заинтересовали бы налогового инспектора или добросовестного бухгалтера, если бы таковые оказались поблизости. Гораздо большую ценность представляла для меня целая коллекция прогашенных чековых книжек. Полагая, что здесь, за полярным кругом, они Хейсману ни к чему, я сунул их в карман. Убедившись, что все осталось, как было, я вышел из его спальни. Гуэн, как главный экономист фирмы, также оказался любителем хранить свое имущество под замком, но поскольку оно не составляло и четверти багажа Отто, На осмотр его ушло гораздо меньше времени. Естественно, основной интерес Гуэна проявлял к финансовым вопросам, и поскольку в данный момент наши интересы совпадали, я изъял из его вещей три предмета, заслуживающих более тщательного изучения. Это были платежные ведомости киностудии, роскошная чековая книжка Гуэна и дневник в Софьяновом переплете, испещенный зашифрованными записями, несомненно финансового характера. Гоэн поленился разработать шифр для фунтов и пенсов. Ну, ничего страшного в этом я не усмотрел. Забота о сохранности тайны, в особенности чужой, замечательная черта в характере финансиста. За 30 минут я осмотрел четыре помещения. Как я и предполагал, в комнате Хейсмана я ничего не нашел. Человек с такой биографией и опытом давно понял, что самый надежный сейф для тайн — собственная память. Однако я обнаружил несколько предметов, несомненно использованных им при составлении аннотации к сценарию, которые представляли для меня интерес. Это были крупномасштабные карты острова Медвежий. Одну из них я прихватил с собой. Среди частных бумаг Дива, и на ничего кроме множества неоплаченных счетов, долговых расписок и нескольких писем с угрозами я не нашел, отправителями писем были разные банкиры. Это вполне увязывалось с обликом Нила Дивойна издерганного, настороженного, придавленного жизнью. На дне старомодного кофра я обнаружил небольшой броненый пистолет. Он был заряжен, но поскольку в лежавшем рядом конверте находилось разрешение, выданное лондонской полицией, находка эта могла и не иметь особого значения. Число законопослушных граждан Законопослушные Великобритании, которая по разным законопослушным причинам считает, что благоразумно иметь при себе оружие, весьма значительно. В помещении, где устроились Юнгбек и Хейтер, ничего подозрительного я не обнаружил. Правда, внимание мое привлек лежавший в чемодане Юнгбека плотный коричневый конверт. Я вышел в кают-компанию, где от окна к окну всего их было четыре, ходила Мэри Стюарт, наблюдая за окружающей местностью. «Никого не видно?» — спросил я, девушка отрицательно мотнула головой.